Трудно быть мамой. «Мама! Мама!» Вновь пропищал птенец, выбравшись на конец из крылупы. Он был белым, как молоко. Его тело лишь наполовину прикрывали тонкие, редкие и еще совсем коротенькие перышки. Сделав несколько шагов, он потерял равновесие и бухнулся на пол, ткнувшись головой в живот сорбоса. «Мама, я есть хочу!» уже сердито пропищал он, возя клювом по кошачьей шерсти. Об этом я как-то не, как не подумал, мелькнуло в голове Сорбоса. Чем интересно этих птенцов кормят? Всезнайка ничего об этом не рассказывал. Сорбос, конечно, знал, что чайки питаются рыбой, но где сейчас раздобыть хотя бы кусочек чего-то рыбного? кот сбегал на кухню и прикатил оттуда яблоко, толкая его перед собой лапами. Птимец сразу оживился. Он привстал на слабых дрожащих ножках и бросился навстречу катившемуся на него фрукту. Маленький жёлтый клюв упёрся в яблочную кожицу, согнулся вдвое, как резиновый, и распрямившись, отбросил птенца назад. Упав на взничь, тот явно разозлился и изо всех оставшихся сил завизжал: "Есть хочу, мама, я есть хочу". Сорбас предложил птенцу картошку, свои сухарики, когда хозяева в отъезде, не очень-то разгуляешься, и искренне пожалел о том, что свою ежедневную порцию консервов съел с утра, не подозревая о том, что ждёт его после обеда. Всё было напрасно. Мягкий клювик птенца не мог ни проткнуть картофельную, ни отщипнуть от неё кусочек. Неожиданно Сорбос вспомнил, что птицы, кажется, питаются ещё и насекомыми, а раз птенец это детёныш птицы, то, следовательно, кот вышел на балкон, Сел неподвижно, дождался, пока одна из мух, летавших поблизости, окажется в досягаемости его ловких лап, и с первой попытки поймал зазевавшееся насекомое. Добыча была тотчас же предложена голодающему. Птинец перехватил муху клювом, зажал её посильнее и, зажмурив глаза от удовольствия, проглотил в один присест. "Вкусно, вкусно!" воодушевлённо завопил он. И ещё, я ещё хочу. Сорбос изрядно запыхался, прыгая с одного конца балкона на другой. Ему удалось поймать пять мух и даже одного паука, прятавшегося между цветочными горшками. Вдруг с крыши дома напротив до его слуха донеслись знакомые голоса. Это была та самая парочка бездомных котов, с которыми он так мило побеседовал несколько недель назад. Смотри-ка, братиц. Анна Столстяк, оказывается, аэробикой занимается. Ну, такому-то стройняшки в балерины дорога прямая. Издевательски провыл один из бродяг. Да ты полюбуйся на него, каков прыжок, а стиль, а грация прямо чемпион по ритмической гимнастике. — Эй, ну ты, эй, ломать сало, ты на курс красоты собрался, хе-хе-хе-хе! — поддержал его приятель. Чувствуя себя в безопасности на противоположной стороне двора, наглецы довольно посмеивались. С каким бы удовольствием Сорбас проверил остроту своих когтей на их боках и мордах, но обидчики были далеко. И ему ничего не оставалось делать, как вернуться к голодному птенцу с добытыми насекомыми. Малыш мгновенно расправился со всеми пятью мухами, но паука пробовать почему-то не стал. Наевшись, довольный жизнью, он громко экнул, привалился к животу Сорбоса и плотно прижался к нему, подобрав под себя ноги. Мамочка, я спать хочу», — сообщил птенец коту. «Ты уж извини, но давай сразу договоримся. Никакая я тебе не мама», — заявил в ответ Сорбас. «Нет, ты мама. И при том, самая лучшая мама на свете», — настаивал на своем уже засыпающий птенец. Когда полковник, секретарь и всезнайка заглянули к Сорбасу с ежевечерним визитом, они обнаружили, что рядом с их старым другом мирно спит птенец чайки. Ну что ж, э, при принимай поздравление. А задача на промёкол всезнайка. Очаровательная птичка. Э, кстати, сколько она весила, когда родилась? Что за дурацкий вопрос? Откуда мне знать, сколько он э а, она Весело. Я этой птицы, между прочим, не мать. Ты уж не обижайся. Об этом ведь всегда спрашивают. А то, что птенец очень милый, так с этим я полностью согласен. Действительно симпатяга, вступил в разговор полковник. Но ведь это же ужасно? У ужасно! Запричитал вдруг всезнайка, обхватив голову лапами. Что ужасно? Поинтересовался у него полковник. Ты можешь объяснить, что, по-твоему, стряслось на этот раз? Ужасно то, что малышу нечего есть, прохныкал всезнайка. Ужасно? Э, нет, это просто ужасно. А, вот в этом ты абсолютно прав. согласился Сорбус. Я поймал и скормил ему несколько мух, но чуют моё сердце, скоро он проснётся и опять захочет есть. "Секретарь, чего ж ты ждёшь?" спросил своего помощника полковник. "Извините, господин полковник, я ж тут вас не понимаю", осторожно отозвался тот. "Бегом в ресторан, возьми там сардину и пули обратно". А почему я? Почему опять я? Почему из всех котов только мне достаются самые трудные и неприятные задания? Хвост в бензин макать я, бегать за сардинами тоже я. Почему так? запротестовал секретарь. Да потому, друг мой, что сегодня у нас на ужин будут кальмары по-римски. Ты не находишь, что это отличный повод немного размяться? Да у меня до сих пор бензин из хвоста не выветрился, продолжал возражать секретарь, ещё не осознавая смысла сказанного полковником. Поняв же суть предложения, он решил уточнить: "Как вы сказали, Кальмар по Римский?" В этот момент птенец проснулся и встряпенул всем телом. От неожиданности секретарь подпрыгнул и на всякий случай сел подальше от птицы на перевёрнутое ведро, стоявшее на балконе. "Мамочка, а это кто?" пропищал птенец, показывая на котов, собравшихся вокруг него. "Мамочка, ничего себе. Да, он же тебя мамой называет. Как это мило!" Все знай, оказалось, был готов умиляться бесконечно, но суровый взгляд Сорбоса поумерил его эмоции. Ну что ж, дружище, обратился к Сорбосу полковник. Похоже, что ты, Карамью, выполнил первое обещание, сейчас выполняешь второе, и осталось тебе выполнить третье. Ну да, самое простое научить его «Летать!» – с иронией промяукал Сорбас. «Ничего, как-нибудь управимся? Я еще пороюсь в энциклопедии. Глядишь и поймем, как летать учат и учатся. Только дайте мне время. Такие вещи быстро не делаются». Рассуждения всезнаки были бесцеремонно прерваны громогласным заявлением птенца. «Мамочка, есть хочу».